Глава двадцать девятая. «Она живая?» — наконец-то смог выдавить я. «Нет, конечно!» — еще откровеннее заржал медведь. «Я силен, но даже мне не под силу оживить того, кто умер. Это моя марионетка. Будет помогать мне. С людьми!» «Тогда ей нужно солнцезащитные очки и платье под горло», — пробормотал я, понимая, что и такая маскировка не поможет. От княжны просто веяло смертью. Хотя, надо признать, запах от Лена не было совсем. И все равно я поежился от одной только мысли, что вот такая княжна Тараканова появится на улицах города. Поежился и почувствовал дискомфорт на плече. Посмотрел и увидел свиную ногу, которую держу. Блин, я даже забыл про нее от ужаса. — Вот, я гостинец тебе принес, — сказал я, снимая свиную ногу с плеча. Медведь глянул на княжную и приказал. — Возьми! Княжна забрала мой подарок и унесла его вглубь пещеры. Как только расстояние между нами увеличилось, я вздохнул немного спокойно. Медведя, похоже, забавлял мой ужас. Поэтому он не торопился как-то смягчать ситуацию. Он наблюдал за мной. А я под его насмешливым взглядом взял себя в руки. Решил больше не обращать внимания на воскресшую княжну. Хотя это было очень сложно сделать. И все же я вдохнул и выдохнул. А потом повернулся к медведю. — С артефактом у меня ничего не вышло, — сходу признался я. Камни сначала объединились в один, а потом просто слились со скипетром. Лучше уж сразу сказать, чем юлить. Медведь испытующе посмотрел на меня, словно бы просканировал, а потом приказал «Рассказывай, что произошло!» Я подробно, в деталях, рассказал обо всех своих действиях во время медитации. О том, как эта медитация лишила меня трех кусков закаменевшей тысячелетней крови, переданных мне медведем. Медитации, в которой слились воедино красный камень и скипетр. «Как думаешь, почему так произошло?» — спросил Медведь. У меня создалось впечатление, что он знает ответ и теперь просто проверяет, насколько я проницательный. Я поделился своими размышлениями о том, что артефакт нужно не создать, а собрать, а потом уже объединить, и что третьим должен быть артефакт, управляемой черной ци, потому что красный камень — это красная ци, а скипетр — это золотая ци. Медведь кивнул. «Что еще произошло?» — спросил он. И я рассказала о совместной с ребятами медитации и о том, что у Глеба с Данилой и, возможно, у Матрёны пробудил магию. И про то, что приехали приставы и заставили меня подписать бумаги, что я больше никогда не буду пробуждать магию у тех, у кого ее нет. — Вот как! — усмехнулся медведь. — Интересненько. — Значит, приставы приехали. Усмешка стала злой. Но потом медведь встряхнулся и добавил. — Я чувствую, еще что-то произошло. Пришлось поделиться и тем, что барьеры над усадьбой теперь непроницаем для посторонних, и тем, что я использовал магические кристаллы, наполненные красной ци для того, чтобы укрепить барьеры над деревней и своими новыми вассальными землями. ну и заодно спросил, знает ли медведь, как укрепить купол над заводом, но так, чтобы не привлекать излишнего внимания. — Это же просто! — пожал плечами медведь. — Сделай вход только в одном месте и там дай возможность поднимать и опускать защитный полок. Полок открыт и может проходить кто угодно. Полок закрыт, и проходить могут только доверенные люди». Он сказал это как что-то само собой разумеющееся, о чем даже вслух говорить неприлично. Но это было известно ему, а я понятия не имел, как сделать такой полок. Я поклонился медведю и попросил. «Учитель, научи, пожалуйста». Но медведь как будто не услышал моей просьбы. Он задумчиво сказал, «С магическими кристаллами это ты хорошо придумал, но это, если честно, все равно, что стрелять из пушки по воробьям». «Как это?» — растерялся я. «Слишком сложная конструкция», — ответил медведь. «Но раз работает, пусть работает. А на заводе защитный барьер укрепить поможешь?» «Помогу», — сказал медведь. «Но у меня и моей марионетки должна быть возможность выйти за пределы завода». «Конечно», — тут же пообещал я. Медведь быстро глянул на меня и сказал, «Тогда приступим». «Что нужно делать?» — тут же поинтересовался я. «Садись в позу для медитации», — приказал медведь. «Есть еще один момент», — сказал я, усаживаясь перед медведем. «Я через два дня должен буду уехать в Академию магии». «Я знаю», — ответил медведь. «И понимаю твое желание укрепить защиту. Поэтому и помогаю». «Спасибо тебе большое», — искренне поблагодарил я медведя. — Не благодари, — оборвал меня он. — Я одновременно и свои интересы преследую. — Какие? — автоматически спросил я. Спросил и испугался. Вдруг медведь рассердится, что я лезу в его личные дела. Но медведь ответил. — Я вскоре тоже уйду. Наш договор подходит к концу, так что мне нужен проход сквозь защитный барьер. Я, конечно, могу любое вскрыть, но это требует времени и сил. Да и твои люди всполошатся. А я хочу уйти по-тихому. «По-английски не прощайся», — грустно прокомментировал я слова медведя. Я вдруг понял, что скоро у меня не будет возможности учиться у него. «Эй, чего нас повесил?» — спросил медведь. «Я ведь с тобой не прощаюсь пока». В моем сердце загорелась надежда, но лишь на миг, потому что осознание того, что медведь уйдет, образовало в моей душе пустоту. «Ты мой ученик, и я не оставлю тебя», — мягко сказал медведь. — Я буду приходить к тебе, когда в этом будет необходимость. — Спасибо, — только и смог сказать я. — А теперь давай не будем раскисать, давай работать, — бодренько произнес медведь. — Ты же хочешь защитить своих людей и свои земли? — Хочу, — сказал я. — Ну так давай, начинай медитировать. Я закрыл глаза, но у меня никак не получалось сосредоточиться. Мысли постоянно утекали, я никак не мог собрать их в кучу. Это продолжалось довольно долго. Наконец Медведь рассердился и прорычал. «Даже не представляю, как ты мог пробудить силу у людей этой силы лишенных. У тебя же в голове сплошные разброты, шатания!» «Это из-за котла Дан я смог», — автоматически ответил я. «Котел Дан? Что побудило тебя создать его?» — спросил Медведь. И мне пришлось рассказать про нападение, после которого мы с Мосянем и создали котел Дан. «Да, судьба ведет тебя семимильными шагами», — прокомментировал мой рассказ Медведь. Видимо, у этой старухи на тебя большие планы. Может, у нее и планы, возразил я, только у меня планы свои. Да вижу, что свои, усмехнулся медведь, что никак мысли в кучу собрать не можешь. Как же ты других учить собрался? Ведь ты же уже стал учителем для своих друзей. В словах медведя совершенно не было насмешки, что вот, мол, зазнался, сам еще нифига не знает, а уже учит. Медведь говорил абсолютно серьезно. Стал, признался я. Ну вот видишь. А раз приставы приехали, то ты сильно чьи-то карты попутал. Вполне возможно, что самой судьбы. — И что теперь? — спросил я. — Поживем-увидим, — ответил медведь и добавил. — Ну все, порасслаблялся и хватит. А теперь давай работать, — подвел итог медведь. — Тем более, раз есть котел дан, то это надо использовать. Пришлось взять себя в руки и погрузиться в медитацию. Прогнал каждый вид сыр раз, другой, третий. Укрепил, почистил каналы, запасной резервуар, ядро. Сначала ци двигалась натугой, но потом я полностью включился в медитацию. И как-то не сразу, но вскоре заметил в стороне золотое свечение, которое становилось все ярче и ярче. Мне было очень интересно посмотреть, что там, но медведь рыкнул. «Не отвлекайся!» Пришлось продолжать медитацию, точнее следить, чтобы моя ци циркулировала равномерно. Однако и сияние я из вида не упускал. Поэтому заметил, как от сияния отделилась тоненькая ниточка, и начала вливаться в мою золотую ци. Ниточка была хоть и тонкая, но я чувствовал, что она крепкая и надежная, и словно бы родная. Это была ниточка золотой ци, точно такой же, как и моя родовая ци, во всяком случае, сильно похожа. Откуда она взялась? Почему соединилась с моей? Почему вообще моя родовая ци не отторгала ее, а слилась воедино? Как такое в принципе возможно? Но я не отвлекался, а продолжал медитировать. Продолжал гонять цы не только золотую, но и черную с красной. Красной, как обычно, было много, черной после сражения тоже было достаточно, и вот теперь золотая пребывала прямо на глазах. Хорошо, что я раньше догадался поработать с каналами, резервуаром и ядром золотой Ци, поэтому сейчас мне вполне хватало для нее места. Я понимал, что сейчас происходит нечто важное, и я должен принять золотой Ци как можно больше, и неважно, откуда она взялась. Я должен принять и усвоить. Я спешно углублял каналы и резервуар, чтобы принять еще хоть грамулечку Я раскручивал ядро, чтобы оно впитывало в себя как можно больше. Наконец, я взял все, что мог. Больше вместиться в меня уже было некуда. И тогда появилась печь Дан. Сама, я не призывал ее. Она полыхнула, и моя объединенная золотая цыпь потекла через печь. Я уже видел два вида истинного пламени. Первая — когда очищал в таком пламени от загустения свою ци. Второе истинное пламя появилось во время совместной медитации. Сейчас же в котле Дан появилось третье истинное пламя, и оно начало переплавлять мою золотую ци и ту ци, которая притекла ко мне от золотого сияния. Чем дальше плавилась в огне золотая ци, тем больше она становилась моей. Я это чувствовал и знал. Сейчас никто не смог бы сказать, что во мне находится чужая ци. Нет, вся ци теперь была только моя. Когда я, наконец, открыл глаза, никакого сияния уже не было. Более того, в том месте, где, по идее, должен был находиться источник сияния, тоже ничего не было, вообще, ни намека. «Что это такое сейчас произошло?» — спросил я у медведя. К моему удивлению, медведь выглядел очень уставшим. Не просто уставшим, а измотанным до нельзя. Не отвечая мне, он сказал в глубину. «Принеси!» — появилась княжна Тараканова со свиной ногой. Медведь забрал у своей марионетки ногу и принялся жрать. «Да, да, именно жрать. Никак иначе я этот процесс назвать не могу». Он ел так аппетитно, что я даже подумал о том, что он ненароком и меня может, если ноги ему вдруг не хватит. Подумалось даже, что зря я пожадничал. Нужно было обе ноги нести медведю. Но теперь ничего исправить нельзя. Теперь нужно только сидеть и ждать, когда медведь подкрепится.